Самое большое неудобство жизни в частном доме. Елена. Два дня нас заливало дождями. И как результат, вся земноводная живность ринулась из сада в дом, спасаться от потопа. Ночью я читала в постели перед сном. Кошки по обыкновению лежали рядом. Двери в сад были открыты. Приятная прохлада, запах скошенной травы. Все прекрасно. Вдруг кошки заволновались, зашипели и спрыгнули на пол. Началась возня. Пришлось отложить книгу, встать, включить свет. Что я увидела? Четыре жабки и один зелёный лягушонок пытались спрятаться от кошек, которые гоняли их по коридору, как орехи. Я ничего не имею против жаб, но только если они не переступают порог моего дома. Однажды утром я в полусне спустила ногу с кровати, Нащупала тапочек, а в нём сидела холодная влажная лягушка. Это было очень неприятно. С тех пор я всегда проверяю тапочки. Когда мы только въехали в наш дом, в ванной комнате у нас жили жабы. Они проникали через отверстие в душевом подоне и через трещины в стене. Сейчас в этом плане всё в порядке. Полы герметичны, и садовая живность может попасть в дом только через двери» потому что даже на окнах у нас противомоскитные сетки. Самое неприятное – обнаружить в доме крупных пауков или взрослых богомолов. Обычно это случается осенью, в сентябре-октябре. Насекомые ищут место для зимовки. Сухой и тёплый дом – именно то, что им нужно. Живя в маленьком доме, на земле, среди деревьев, трав, кошек, птиц, насекомых, облаков и ветров – Начинаешь чувствовать себя частью бесконечно большого живого мира, а не просто человеком среди людей. Всё-таки люди ужасно зациклены друг на друге. Ничего не делается просто так, только с целью догнать, перегнать и соответствовать. То ли дело, братья наши, меньшие. У каждого своя жизнь, своя цель, своя территория, и никто никому ничего не навязывает в плане диеты, параметров фигуры, политических взглядов, сексуальной ориентации и так далее. Я вот думаю, действительно ли мы высшие существа на планете, если наш разум создает для нас самих и для прочих обитателей Земли столько проблем. Постоянно что-то взрываем, какое-то оружие у нас безумное, ядерное и прочее, качаем нефть, опустошая недра, отравляем воздух горящими мусорными полигонами. Куда уж нам до высших? Ни своей жизни не жаль. «Не чужой. По-любому выходит, что я для жабок создаю гораздо больше проблем со своими пластиковыми пакетами, стиральными порошками и прочей химией, чем они для меня. А если ещё вспомнить, сколько бедных жаб я замучила, препарируя их на университетских лабораторных занятиях по анатомии, я сегодня своего любимого Вонигута читала. В нём много мудрости и много печали».